Глава двадцать третья. Леон. Когда выхожу из лифта, меня догоняет звонок от двоюродного брата. Моё настроение требует того, чтобы меня оставили в покое. И я смотрю на дисплей долго, прежде чем выругавшись, ответить. От Вани, как правило, не бывает хороших новостей. Единственная причина, по которой он выходит на связь, это испортить нахрен мой день. Да. Да. Отвечаю я, зажав пальцами переносицу. Мне деньги нужны. Долгий выдох, потом ровно спрашиваю. Зачем? На Блэк Джек и шлюх, куражится он. Ты что-то употреблял? Задаю еще один ровный вопрос. Ответ и так знаю, я вижу его чистым несколько раз в месяц, так что отличить могу. Я бухой в говно, психует он. И чё, чё? Позвони, когда проспишься. Он орёт пошёл ты на хер. Я кладу трубку и вырубаю телефон. Отправив его в карман шорт, стартую с места сразу на сверхскорости. Я давно завёл традицию не общаться с кузеном, когда тот не отдаёт отчёта своим действиям. Это бессмысленная трата времени. Беситься от того, что Ваня опять свалил из рехаба, который я оплатил, давно перестал. Это тоже бессмысленная трата времени. Я пытался ему помочь, пытаюсь и сейчас. Но я не волшебник. Его бесконтрольно понесло после отчисления из университета. Не его одного, но застрял именно он. Я никогда не взваливал на себя всю ответственность за случившееся 7 лет назад. Я её разделяю с каждым из тех, кто попал под раздачу, потому что от начала и до конца затея с таким наглым нарушением устава университета была рискованная. В конечном итоге этот риск принёс свои дивиденды. Бабла мы подняли немало, но и угробили немало перспектив. И конкретно моя вина заключается в том, что я по дурости допустил попадание информации не в те руки. Я загладил свою вину как мог, заглаживаю до сих пор. Всё дерьмо через которое меня прокрутило после, просто меркнет в сравнении с тем, как я был на неё зол, на девушку. Я был в ёбаном бешенстве. Слава богу, она и не попадалась мне на глаза. Пряталась. Элис. Так она мне представилась, когда я заговорил с ней впервые. Пфф. Я упираюсь руками в спинку парковой скамейки, восстанавливая дыхание после 3 км бега на реактивной тяге. Я сжимаю челюсть, глядя на зелёный газон и думая о том, чего тогда хотел на самом деле, чтобы она пряталась или чтобы нет. Я хотел второго. Хотел, чтобы Алиса перестала от меня прятаться, чтобы назвала мне причину, по которой я не должен вычеркнуть ее нахер из своей жизни. Но она смелости так и не набралась. С замаха я отправляю камень в пруд, у которого брожу минут десять. Мышцу тянет, я, можно сказать, удовлетворен. Темнеет окончательно, парк пустой. Такой способ побыть наедине с собой очень неплох. Я отправляюсь домой, вытирая футболкой пот. от жары, которая стоит всю неделю мокрой насквозь. Настолько, что пот заливает глаза, но я неплохо разгрузил мозги. Еще немного и буду готов отключить их на ночь. Еда ждет меня на столе. Идеальная сервировка. Вика сидит на диване, уткнувшись в телефон. Она, встречая мое появление предусмотрительным молчанием, всегда тонко чувствует, когда болтать я не расположен. Тем не менее, разложенный для меня натюрморт слишком эстетически приятен, чтобы быть неблагодарным. Стоя над столом, я бросаю взгляд на диван и говорю: "Спасибо. На здоровье. Присоединишься?" "Не дразни", тихо отвечает Вика. "Я же на диете. Я ужинаю стейком, точно знаю, что времени на завтрак у меня не будет. Я в цейтноте перманентно, и следующие 2 дня не исключение." Максимум для меня в эти дни мельком убедиться, что мой секретарь на месте. Мне удаётся дважды попасть в офис за эти дни, и оба раза Алиса была там. Это картина, к которой я не собираюсь привыкать, и очень надеюсь, что за 2 дня мозги у моего секретаря встали на место. Документы для нас с ней готовят в срок. За это время я успеваю съездить в Питер и вернуться. Я немного в мыле, когда добираюсь до офиса своего юриста. Он провожает меня в комнату, где за длинным столом сидит Алиса. Она изучает лежащие перед собой бумаги, вскидывает голову, когда я вхожу. Вам предложить чай, кофе, слышу я за спиной. Воду, отвечаю я. Я кладу на стол сумку, зафиксировав всё: и то, как Алиса одета, и то, как взгляд больших карих глаз проезжается по мне сверху донизу. На ней белая рубашка и юбка Волосы собраны в хвост, в ушах маленькие серьги. Просто, но ей идёт. Мне нравится. Я всегда был неравнодушен к простоте, и я не думал, что это возможно, что могу быть зол до сих пор. Каждый раз, когда вижу сидящую перед собой девушку, хочу свернуть ей шею.